но также без внимания. Судя по тому, как увлеченная процессом Астрит двигала головой, работала она в наушниках. Я проверил карточку Лесли на замке, и с тихим щелчком раздвижная дверь открылась. Я быстро преодолел расстояние до ее стола. Она среагировала не сразу, но потом скинулась и потянулась к стационарному телефону на столе. Одновременно сдернула маску и попыталась закричать. «Я успел».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 Пусть и моё мое имя на французский манер. Какой совет? Ни с кем не целоваться и не давать себя кусать. Ты не заразно? Я помахал прокушенной перчаткой, дождался, пока она покачает головой, и развернул ПБ стволом в потолок, показывая, что стрелять не собираюсь. «Я сейчас это уберу. Но ты только не кричи, окей? А ты сам не заражен? Чист, и перчатки практически новые. Что ты здесь делаешь? Я работаю, ищу лекарства». Астрид стала поправлять прическу. Похоже, первый шок от нападения и второй от осознания, что на рефлексах стало кусаться, прошли. «Я микробиолог. Это моя работа». «Это все». Я неопределенно махнул рукой в сторону коридора. «Твоих рук дело». Глобал Корп спровоцировал вирус. Я не верил, что она тут главный доктор зло. Или не хотел верить. Знал, что участвовала в разработке стимулятора Но опять же помнил, что они с меггерой пытались остановить Альберта, когда эксперимент свернул не в ту сторону. «А ты смешной, Андре!» Она улыбнулась. «У вас в России молодые ассистенты всей наукой заправляют. Ты же журналист. Ты за этим здесь?» «Не уходи, пожалуйста, от темы. Интервью я давать не собираюсь. Недавно уже давала, и все это не очень хорошо закончилось. Недавно? Кому?» «Где-то за неделю, когда это все началось, меня нашла девушка, тоже русская».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 Первоохранник только начал вставать, получил пулю в голову, рухнул обратно в кресло и покатился, толкая в бок напарника. А тот не развернуться не успел, не сообразить, что происходит. Еще два выстрела, и в помещении стало тихо. Я оставил Билла в проходе лифта, заблокировав телом двери. Быстро смотрел помещение, изучил мониторы, пытаясь понять, как все это устроено. Если отсюда можно смотреть комнату отдыха, можно ли сделать и наоборот? Нифига не понял.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 Одна в туалет, вторая в очередной коридор с кабинетами, где работали врачи. Сейчас все пустые, либо эксперимент полностью свернут, либо рабочий день закончился. Много документации, еще больше жестких дисков, явно с записями, на каждом пометки с датами и номерами опытов. Жаль, но собирать это все было некуда. В одном из кабинетов я только на ходу выдернул флешку, торчащую из системного блока. Пронесся через коридор и уперся в стальную толстую дверь с колесом посередине, как будто я на подлодке. И световым табло с надписью «Не входить идет эксперимент», но сейчас неактивную. Первый раз пожалел, что нет камеры. Сейчас бы она не помешала. Я покрутил колесо, думал, что туго пойдет, но засовы щелкнули почти моментально. Пнул дверь и отскочил, беря на изготовку автомат. Света маловато, полумрак, высокие потолки, очертания мебели. включил фонарик, шарахнулся от собственного отражения в зеркальной стене напротив, отдышался и пошел вперед. Больше всего помещение напоминало базу красных волков. Этакое место три в одном. Для брифинга у стены стоял флип-чарт, плазма и несколько стульев. Для отдыха несколько диванов, еще одна плазма с игровой приставкой, небольшая барная стойка. Для тренировок Фонарик высветил несколько характерных скамеек с блинами и грифами, велотренажер и беговую дорожку. Пахло медициной, какой-то химией и немного человеческим потом. К большей части агрегата вели провода, и рядом стояли какие-то медицинские или измерительные приборы. Болтались проводочки поменьше, с круглыми бляшками, не такими ЭКГ когда-то делали. Не сказать, что был какой-то беспорядок. Но то здесь, то там попадался мусор или перевернутый стул, явно неровно сдвинутый диван. Зеркало почти на всю стену давило на мозг, и вообще создавалось впечатление, будто попал в какую-то телепередачу. Когда люди живут, а кто-то наблюдает за каждым их шагом. Я высветил несколько дверей. Две обычных, вероятно, санузлы, и еще одну металлическую, только без руля, с этой стороны. Несколько закоулков просветить не удалось –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 Метрах в трех у меня за спиной стоял человек. Или мутант, или гребаный местный Халк, скрещенный чудовищем Франкенштейна. Я думаю, что это когда-то было человеком. Крупный, по два метра ростом, руки будто синтолом накачали. Кожа серого цвета, вся в каких-то то ли трещинах, то ли чешуйках. Глаза красного цвета, светятся в отражении, как у кошки ночью. Ни век, ни бровей не видно».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 а то, что меня сейчас будут драть, я не сомневался. Моей выдержки хватило еще на несколько шагов мутанта, а потом мы одновременно прыгнули. Он на меня, а я кувырком вперед, развернулся и начал стрелять. Скорость мутанта поражала. Я не только не поймал его в полете, я лишь достал по касательной, когда он уже приземлился и бросился обходить меня сбоку. Я зацепил плечо. Выбил из толстой ручищи ошметки кожи и брызги какой-то бледной субстанции, заменившей ему кровь. Стараясь не выпускать его из зоны действия фонарика и, продолжая стрелять, вел мутанта вокруг себя, но физически ощущал, что не успеваю. Только вроде подведу ствол так, чтобы начать падать на корпус, как там опять уже либо только рука, либо техника вдоль стены. Но хоть рука, мутант ревел, расшвыривая мебель перед собой». Магазин ушел за считанные секунды. Тридцать патронов, а я попал, дай бог, всего раз пять, только разозлив мутанта. Вроде ногу зацепил. Он чуть сбавил скорость, заревел. неуклюже за на руки стал долбить себя в грудь на манер гориллы и попер на меня. Я попятился, понимая, что достать запасной магазин не успеваю, даже метнуть в него автомат не могу, чтобы не остаться без фонарика.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 Но и на этом я не успокоился, добрел до грифа, высвободил его и воткнул мутанту в грудь на манер осинового кола. И только после этого присел на стоящий неподалеку диван. Отдышался, успокоился, размял болевшие руки, посветил на мутанта. Оказалось, блины по двадцатке, как там говорится, глаза у страха велики, а мышца растянута на пределе. Перезарядил магазин, заодно и снял уже совсем непрезентабельный комбинезон. Осмотрел дверь, понял, что ее не открыть, вышел на середину комнаты и открыл огонь по зеркалу. Сначала шло плохо, только сколы до да трещины. Но долбя в одно и то же место и потратив целый магазин, смог проделать небольшую дыру, а потом расковырял ее грифом от штанги, выбрался в смежное помещение типа смотровой. Длинный стол с компьютерами и пультом управления, похожий на диджейский. ряд стульев, кулер с водой, кофемашина и несколько стальных шкафов с ящиками. Обычная человеческая дверь вывела в новый коридор, по обе стороны которого примерно каждые пять метров шла стальная дверь с задвижными окошками, будто в тюрьму попал, прикрытая решеткой вверху и откидная крышка на уровне пояса. Внутренний вопят от радости побежал к первой двери, постучал. Вскрыл окошко и тут же закрыл, увидев очередного мутанта, только хиленького еще. Все камеры по левую сторону оказались с так называемыми «добровольцами». Кто-то уже серый, разросшийся. Но некоторые в бреду валялись на кроватях, один на полу, потому что вся мебель была переломана. Я бросился на другую сторону, с каждой дверью теряя надежду. Вскрыл первую, благо замков не было, а только засовы, до которых не дотянешься изнутри.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 «Дома будешь сидеть теперь всю жизнь. Никаких Африк, никаких командировок. Нашел, нашел, нашел!» Я не слушал, что она там бормочет. В голове фейерверком взрывалась. Нашел. Живая. Я распахнул дверь. Катька лежала на кровати, болтая ногами и кидая теннисный мячик в потолок, на каждое четверостишье. Заметила меня, осеклась и бросилась ко мне. Я только успел заметить, что вроде цела, похудеевшая, лохматая, помятая, почти зажившая ссадина на щеке. И обнял этот теплый, такой родной комочек. Она всхлипывала, все время повторяя, «Андрей, скажи, что это не сон, ты же не глюк, скажи, скажи, скажи!» А я гладил ее по голове и уверял, что настоящий. Не знаю, сколько так еще могли стоять. Чувство радости и заботы переполняли, забивая даже чувство самосохранения. Зашипела рация. С ужасными помехами удалось услышать голос Сани. Валим, движуха началась. Я отстранился от сестры, придержал ее за плечи и быстро ввел в курс дела. «Идти за мной. Делать все, что говорю. Падать, прыгать или молчать, когда говорю». Молча кивнула. Провела пальцами перед губами, типа на замок. И по-военному отдала честь двумя пальцами. Дурначится, нервничает. Но я был в ней уверен. Она крепкая, боевая. Побежали назад. Вылезли через разбитое зеркало, пробежали мимо мертвого мутанта, от вида которого Катя позеленела, но сдержалась. Вышли в лифтовой холл, где я подхватил запасных магазинов. Я вытащил Билл из лифта, видел, что сестру распирает, просыпается любопытство, но страха больше, то бледнеет, то зеленеет, но молчит. Я не рискнул идти к каким-либо новым маршрутам, возвращался практически по своим следам.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 И в этот момент темнота передо мной замерцала, проявляя призрака глобалов. И от следующего удара я отрубился. «Просыпайся!» — противный голос, растягивающий гласное. Прислушался к ощущениям. Руки связаны за спиной. Пластиковая стяжка больно давила кожу.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 Но тебя мы все равно убьем. Ты свой приговор подписал еще там, в России. Так что постарайся не тратить мое время. Что ты можешь предложить? То, что тебе нужно. Алмаз — ливиное сердце в обмен на жизнь и свободу моей сестры и моих друзей. Смелая ставка, продолжай. Дуглас, завязывай, — подошел психованный. Он врет. Полгорода знает, что мы ищем алмаз. Это блеф. Да я его пристрелю. Не сработала твоя ставка, русский.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 Но вот то, что с ним работал Гульдберг, надеюсь, я правильно запомнил фамилию, или Альфред не переврал ее в своем дневнике, вряд ли знают все. Психованный тоже заинтересовался. Подошел к Дугласу и что-то прошептал ему на ухо. «Что еще ты знаешь?» «Есть еще пара тузов в рукаве». Я опять закашлялся. «Это уже в случае, если сделка состоится». «Окей». Дуглас помолчал немного. «Я принимаю сделку, только с небольшими поправками». Ты принесешь мне алмаз, известный под именем Львиное Сердце, а в обмен я отпущу твою сестру и друзей. Часть сейчас, а часть погостит у нас вместе с твоей сестрой. На все про все у тебя две недели. Отчитываться об успехах будешь через Джерри. А теперь дуй за алмазом, пока я не передумал. 1 января 2025 года. для вас читал Дмитрий Хазанович конец книги продолжение следует фу